Глава вторая Я был еще очень молод. Мне еще не исполнилось 14 лет, но я уже много путешествовал и приобрел немало знаний, которые могут быть приобретены посредством наблюдения. Быть может, лучший способ обучения в ранние годы. Не буду описывать скучного плавания среди безграничной пустыни неба и моря. Насколько помню, мы ни разу не подвергались какой-либо серьезной опасности, и плавание, в общем, могло назваться благополучным. Спустя пять месяцев мы не без труда вошли в устье реки, впадающей в Тринити-Бэй, под 41 градусом северной широты и 128 градусом западной долготы. Мы стали на якоре в четырех милях от моря, у берега территории Шашонов. В течение нескольких недель берег представлял странную и оживленную сцену. Во время своего пребывания у Шашонов князь Саравалли был принят в их племя в качестве воина и вождя. И теперь индейцы стекались изнутри страны приветствовать бледнолицого вождя не забывшего своих краснокожих детей. Они помогли нам разгрузить корабль, нанесли всякого рода дичи и под руководством плотника живо выстроили просторный сарай, куда можно было сложить припасы и орудия для защиты от непогоды. Как только груз был пристроен к месту, князь и мой отец В сопровождении вождей старейшин племени предприняли экскурсию с целью выбрать место для поселения. Спустя три недели они вернулись. Место было выбрано на западном берегу реки Буанавентура у подошвы высокой круглой горы вулканического происхождения, судя по отвердевшей лаве и налету серы. По берегам реки росли высокие деревья. Известняк был под рукой, нашлась и глина, давшая кирпичи превосходного качества. Испанцы, побывавшие здесь раньше нас, дали этой горе название Сан-Сальвадор. А наш поселок мы назвали индейским именем князя Напава-Ашта-Юэрие или жилище великого воина. Так как место нашего жилища было стоянкой индейцев во время рыболовного сезона, то решено было построить склад для рыбы и пристань. И в течение шести или семи месяцев кипела деятельность, когда неожиданное происшествие омрачило наше существование. Хотя страна эта изобилует скотом, и некоторые другие племена о которых будет речь ниже, обладают большими стадами, но у шашонов скота не было. В самом деле страна так изобилует дичью, что без него можно было обойтись. Но князю хотелось вести у индейцев земледелие и более оседлый образ жизни, для чего необходимо было и скотоводство. И так он отправил закупить скот в Монтере или Санта-Барбаре. Но корабль пропал без вести, а позднее мы узнали от испанцев, что обломки какого-то судна были замечены у мыса Мендусина. Естественно, было предполагать в них остатки злополучного брига, потерпевшего крушение. Вся команда корабля Состоявшего из капитана и двенадцати человек, в числе которых находился и младший из миссионеров, Джузеппо Полидори, погибло. Но как ни тяжко была эта потеря, она не убила нашей энергии. Была расчищена земля под поля, устроен огород, и тяжелое впечатление понемногу изгладилось под влиянием надежд на будущее благополучие Между тем, мое образование продолжалось под руководством миссионеров. Я изучал всеобщую историю, латинские и греческие языки, также новые языки и историю древних народов Востока. Последнее в виду развалин и памятников Центральной и Южной Америки, происхождение которых интересовало моих учителей. Практическая часть моего воспитания была поручена индейцам. Под руководством одного знаменитого старого воина я научился стрелять из лука, владеть томогавком и ружьем, метать лассо, укрощать самого дикого коня. А при случае участвовал в рыболовных и охотничьих экскурсиях индейцев. Так прошло три года. Наша колония расширяла свои поля и не теряла надежды приучить шашонов к более культурному образу жизни. Но тут на князя обрушился новый удар, окончательно погубивший все его надежды. После гибели корабля в нашей колонии осталось восемь человек, кроме миссионеров и нас самих, и вот князь Оставив дома только старого слугу моего отца, решил отправить остальных за покупкой скота, в котором мы по-прежнему нуждались. Они отправились и не вернулись. По всей вероятности, они были убиты индейцами-апачами. Но возможно и то, что утомленные нашим простым и однообразным образом жизни Они предпочли остаться в мексиканских городах. Эта вторая катастрофа разрушила все планы князя. До сих пор работы на ферме велись индейскими женщинами и молодыми людьми под руководством белых. И хотя занятия этого рода были не по душе индейцам, но князь надеялся, что мало-помалу Они освоятся с ними и примутся возделывать землю для себя самих. Раньше, до нашего прибытия, зима всегда была временем тяжелых лишений для той части индейцев, которой не особенно везло на охоте. Теперь же картофель, маис и другие продукты имелись в изобилии, по крайней мере для тех, которые жили по соседству с колонией. Можно было рассчитывать, что выгода такого положения вещей пересилит неохоту к земледельческому труду. Но теперь, когда мы потеряли всех белых работников, эта надежда лопнула. Мы скоро убедились, что индейцы решительно уклоняются от работы. Огорченные этой неудачей Князь и мой отец решили обратиться ко всему племени и попытаться убедить его, что оно будет гораздо счастливее, если займется земледелием. Был устроен пир, приглашены вожди, трубка мира обошла собрание. А затем князь встал и обратился к вождям с речью. Так как я незадолго до того был признан вождем и воином, то, разумеется, присутствовал на собрании. Князь сказал, «Хотите ли вы стать самым могущественным народом Запада? Конечно, хотите. Если так, то вам следует искать помощи у земли вашей матери. Правда, ваши прерии изобилуют дичью». Но сквои дети не могут следовать за вами по охотничьей тропе. Разве кровы, банаксы, плоские головы и умбиквиси не голодают зимой? У них нет буйволов и мало дичи. Что же им есть? Отощалую лошадь, редко медведя, да вонючее мясо выдра или бобра которых им удается случайно поймать. Не было ли бы для них счастьем обменивать свои меха на маис, табак и сушеную рыбу шашонов? Теперь они продают свои меха янке, но янки не привозят им пищи. Плоские головы получают от торговцев огненную воду и одеяло, но берут их, только потому, что больше нечего взять. Если бы у шашонов были маис и табак для обмена на меха, они разбогатели бы. Они могли бы получить лучшие седла из Мексико, лучшие ружья от янки, лучшие томагавки и одеяла от канадцев. Кто мог бы тогда сопротивляться шашонам? Стоило бы им выйти на охоту, и другие плевена очищали бы для них лесную тропу и вырывали бы руками траву на их степной тропе. Я сказал. Все индейцы признали эту речь хорошей и полной мудрости, но были слишком горды, чтобы отвечать. Один старый вождь ответил за все племя. Нанава-Асита Великий вождь, он храбр. Маниту говорит ласково его ушам. Открывает ему тайну, Которая делает сердце воина смелым или робким. Но Нанава бледнолицей. Его кровь — чужая кровь. Хотя сердце его всегда с его краснокожими братьями. Только белый Маниту говорит с ним. Но как может белый маниту знать натуру индейцев? Он не создавал их. Он не призывает их к себе. Он ничего не дает им. Он оставляет их бедными и несчастными. Он все отдает бледнолицам. Конечно, он должен так делать. Пантера не станет кормить детенышей Лани. И сокол не станет высиживать яйца голубки Такова жизнь, таков порядок, такова природа. Моис хорош, табак хорош. Он веселит сердце старика, когда его угнетает скорбь. Табак — подарок вождей вождям. Кулюмет говорит о войне и смерти. Он же говорит о мире и дружбе. Маниту создал табак для человека. Он хорош. Но табак и маис нужно добывать из земли. Их нужно ждать много лун. За ними нужно ходить, как за детьми. Эта работа годится только для сквой рабов, шашоны-воины и свободные люди. Если они станут рыться в земле, их зрение слабеет и враги их станут называть их кротами и барсуками. Неужели справедливый Нанава желает, чтобы шашоны стали посмешищем в глазах кровов или наездников юга? Нет, он сражался вместе с ними, прежде чем уехал посмотреть, целы ли кости его отцов. А со времени своего возвращения Разве не даёт он им ружьи и порох и большие сети для ловли лососей и железа, чтобы их стрелы были страшны для буйволов и уимбиквисов. Нанава говорит хорошо, потому что он любит своих детей. Но дух, который внушает ему речи, бледнолицый дух. Он не может заглянуть под кожу красного воина. Она слишком плотна, не в его кровь, она слишком темна. Но табак хорош, и маис тоже. Охотники плоских голов и проколотых носов пришли бы за ними зимою. Их меха согрели бы жилища шашунов. И мой народ мог бы сделаться богатым мог бы сделаться повелителем всей страны от соленых вод до высоких гор. Так становятся богатыми и сильными бледнолицые. Они возделывают маис, табак и сладкие дыни, сажают деревья, которые дают им смоквы и персики, откармливают свиней и гусей и приручают буйволов а не великий народ. Краснокожий воин, только воин. Он силен, но беден. Он не сурок, не барсук, не луговая собака. Он не может рыть землю. Он воин и ничего больше. Я сказал. Конечно, содержание этой речи так гармонировало с понятиями индейцев, что было принято с восторгом. Результат совещания убедил князя в тщетности его надежд. Он покорился судьбе и решил другими средствами добиваться своей цели просвещением этих благородных по натуре, но диких людей.